Аккорд дуэта. Дальше, чем кто-либо ещё. Часть 1 Сколько же лет назад это было? Разговор был внезапным, и начался он с вопроса о девочке ночи. Эй, Ксинц, почему ты выбрал своей специальностью жёлтый? Местом беседы была не крыша и не лавочка в уголке школы, а самый обычный класс. Освещённая багровыми лучами заходившего санца Ева-Мари смотрела на Ксинца по-настоящему загадочным взглядом. «Если ты решил освоить все пять цветов, то не всё равно ли, с какого начинать? Почему ты решил первым изучить жёлтый?» «Сам не знаю». Закрыв недочитанную книгу, Ксинс, не вставая с места, посмотрел на девочку. Установленная система обучения песнопением предполагала, что в средней школе все проходили основы, а в старший ученик углублённо изучал один цвет. Именно поэтому перед экзаменом при переходе из средней школы в старшую каждый выбирал себе свой собственный цвет, в котором будет специализироваться. В выпускном классе средней школы уже проводились дополнительные занятия по подготовке к экзаменам конкретных цветов. Если я должен как-нибудь ответить, то, наверное, потому что он напоминает цвет моих волос. Ответ в твоём стиле. Ты, похоже, не слишком над этим задумывался. Выражение лица Ева-Марии едва заметно изменилось, и она продолжила говорить довольным голосом. «Эй, а ты не думала выбрать цвет, как у тебя в имени?» «У меня в имени?» да. «Ты же знаешь, что означает «ксинс»?» Девочка лукаво улыбая смотрела на ксенса так, будто испытывала его. По сравнению с её обычным безразличным внешним видом, сейчас она выглядела странно по-детски. «Извини, но я слишком часто слышал подобный вопрос. И поскольку мне он надоел, я исключил вариант красных песнопений». В мире песнопений красный цвет назывался словом «кейнос». Обычно его произносили как «кейнс», Однако в удалённых областях континента говоривший на местном диалекте заменяли слог «кейна» — «кси». Так получилось произношение «ксинс». «Ага, правда мне немного жалко. Ведь если бы ты выбрал красный, то на специализированные лекции мы ходили бы вместе». Девочка выбрала своей специальностью красные песнопения, причина этого была предельно очевидна. Если исключить вопрос досконального освоения, то по времени необходимому ученикам для достижения минимального уровня простишим считался красный цвет. План Ева-Мари заключался в том, чтобы изучить красные песнопения по минимуму, а всё оставшееся время посвящать созданию песнопения цвета ночи. Что ты имеешь в виду? После этих слов на лице девочки возникло необычайно довольное выражение. Но это было бы удобно во многих смыслах. Например, я могла бы отсутствовать на занятиях, а ты бы делал для меня записи. Всё-таки выбор жёлтого был правильным решением. Часть вторая. «Кейнес, да?» Слова слетели с губ наблюдавшего за облаками Ксинца. Если подумать, то, возможно, тот, спасший нас сцен во время состязания, рыцарь содержал в себе сообщение от неё. Призванный рыцарь был в полностью чёрной броне, но вот лошадь, на которой он сидел, была багровой. Тогда я не понял, почему одна только лошадь вся тёмно-красная. «Эх, ты, как всегда, вредничала и передала своё сообщение окольным путём, верно?» Как же удачно, что я смог вспомнить тот давний, совсем простенький разговор. И правда, ты тогда и сейчас смотришь на еву марии Услышав голос, Ксинс перевёл взгляд с неба на заполненную алыми цветами землю. Перед ним вновь стояла только что отсутствовавшая девочка, чьи алые волосы развивались на ветру. Её тело, укрытое слабым сиянием, было полупрозрачным, похожим на иллюзию, но Ксинс не собирался обращать особого внимания на то, чем она отличается от обычных людей, Он был загадочно спокоен. «Извини, ты, наверное, заждался?» «Нет, я как раз мог немного повспоминать прошлое». «Как честно». Девочка беззаботно улыбнулась. «Я признаю его, но на самом деле я ей завидую. Почему это она должна была встретиться с тобой? Я ведь тоже всегда ждала тебя». Пробормотала она, а затем положила обе руки на грудь. «Она... Ты же...» С того момента, как всё началось, прошло абсурдно много времени. Но, наконец, родился тот сосуд, который должен призывать меня в этот мир. Сосуд по имени Клюэль софинет. Именно поэтому я бесконечно люблю Клюэль и наблюдаю за ней. Теперь Ксинс был полностью уверен. И правда, эта девочка и та, кого я видел в Академии... Да, её зовут Клюэль софинет Только у тебя есть возможность спасти её. Именно поэтому я и ждала тебя. К ней приближается какая-то катастрофа? Судя по словам этой девочки, всё так. Но это ведь только предположение. Разговор с ней похож на попытку ухватиться за облако. Если говорить точно, не катастрофа. Но для неё это станет невыносимым мучением. Поэтому я всегда искала человека, который смог бы спасти её от этой боли, того, кому я могла бы доверить эту задачу. Ясный голос девочки пропитывал собой весь остров, как вода, которая вытекает из бесконечного источника, а затем впитывается в землю. Именно ради этого я наблюдала за всем с этого острова. Я — Армаририс, так кто обнажила Клыкина Завет. В то же время я — Клюэль Софи Нект, та, кто нарушила Алый Завет. И к тому же, чтобы найти подходящего для неё человека, я сохраняю в себе все события и ход времени этого мира. Другими словами, я — София Оф Клюэль «Жестокий чистый разум». Девочка носила осмысленные имена, записанные как музыкальным языком селофена, так и обычным человеческим. Она называла себя «пустой», но её звали настолько жестокими именами. Это было больше, чем просто противоречие. Этот факт содержал в себе ощущение трагедии. Я постоянно искала человека, которому могла бы доверить её. Я нашла гениальную гилшу Аду Йонг и сделала так, чтобы она поступила в ту же школу, что и Клюэль, 6 лет назад я подарила лучик надежды ищущему поддержке джошу встреча со мной привела к тому что этот старик произвел очистку яиц то что они попадут в академию треме и будут переданы в руки тебе и его выпускнику тоже было частью моего плана все события за 6 лет входили в расчеты этой девочки нет они были созданы ею и причина этому все это ради того чтобы клейля осознала меня яйца были доставлены в академию треия а потом вышли из-под контроля во время состязания. И тогда Клёль призвала Феникса... Нет, попала в условия, когда должна была его призвать. Исследовательский институт во время летних каникул, атака Мишдера на Академию, даже сами лежащие в основе этих событий игрушки, зовущиеся яйцами, были лишь камешком, который должен создать большую волну. Всё ради того, чтобы она осознала меня. Значит, и производство яиц тем стариком входило в её план». «Правильнее было бы сказать, что девочка явила себя перед ним для того, чтобы те яйца вообще были созданы. Благодаря всему этому, я могу наконец доверить это дело тебе», — с напором в словах заявила девочка. В её глазах сиял мощный свет. «У меня такое чувство, будто все её слова составляют собой ораторию. Ксинц, я искала тебя. Взамен того, что ты защитишь эту девушку, я дам тебе всё, абсолютно всё в этом мире». Этого особенного права нет ни у кого другого, только у тебя. «Ифэ ай шэ кока лозо веа, коль мир тебя желает». «Если ты желаешь мира, я отдам его тебе». «В имени Ив, Евы, содержится ай, мир. Но я, я, Арморирис, ношу в своём имени два ай. Я дам тебе не половинку мира, а весь целиком. Только тебе». Тому, кто способен перекрасить пустой мир в цвет радуги, я могу доверить этот мир. «Прости, ты возлагала на меня такие большие надежды, но...» В ответ на её взгляд и содержащие волшебство слова, Ксинс лишь пожал плечами. «Но, к сожалению, я не хочу чего-то настолько большого. Потому что я глубоко прочувствовал, насколько тяжело просто ценить те вещи, которые есть сейчас. Воспоминания с Евой Мари – наши с ней обещания». Те чувства, с которыми я ни за что не расстанусь, именно они сияют для меня радугой ярче, чем что-либо ещё. К тому же я не до конца понимаю смысл того, что ты сказала. Но одно знаю точно, тот человек, который способен защитить её, это явно не я. Сегодняшний день надо доверить сегодняшним людям. Ведь есть мужчина, который подходит намного больше, чем нерешительный я. И это мальчик цвета ночи, Нейт Елемиас. ты говоришь всё то же самое, что и Клюэль. Девочка сухо улыбнулась и опустила взгляд. И всё же я не признаю на это. Я не хочу признавать его защитником моей Клюэль. Почему же? В ответ девочка только улыбнулась. Мы ещё встретимся. В следующий раз это будет в том месте, где собирается всё. Вся в центре водоворота находится побеждённый, который гонится за призраком власти хайта. Он возвращён но его воля необычайно сильна. Почему он называет себя побеждённым? Почему ищет короля? На самом ли деле мальчик цветоночий обладает чувствами, которые отразят волю потерявшегося мужчины? Крупицы окружавшего девочку сияние отскакивали и исчезали, затем само её тело стало частичками света и было унесено ветром острова. Точно так же, как в тот раз, когда я вновь расставался с Евомари на крыше Академии. Тогда она, ставшая истинным духом, превратилась в свечение цвета ночи и исчезла, какая-то девочка сейчас. Пришло время встретиться. Теперь, когда девочка исчезла, я остался один. Нет, я Исат Армаририс. Смахнув намокшую из-за морского ветра чёлку, Ксинс развернулся. Ну что ж, даже если выйду прямо сейчас, собрание уже всё равно закончилось. Старший, наверное, сердится. На плечо к сенцу упал пронесённый ветром листок Аморилеса. Не став его смахивать, радужный певчина провёлся к берегу.